Глава 23 Новое снегурочь платье оказалось даже лучше предыдущего. Удивительно, как только мне доверили такую красоту. Подозреваю, в агентстве у меня сложилась не лучшая репутация. Утром я почти с удовольствием облачилась во все это расписное великолепие. Единственное, что мне не понравилось, так это головной убор. Вместо короны, которая хоть как-то скрывала макушку, теперь был огромный кокошник. В нем скрыть творение парикмахерши вообще не представлялось возможным. Я убрала эту красоту в пакет и надела свою вязаную шапку. Нечего пугать людей в автобусе. Нацепила я его только перед тем, как идти в кабинет босса. Под высокомерным взглядом секретаря я предприняла еще одну попытку пригладить торчащие в разные стороны розовые остатки шевелюры и только после этого постучала, возвещая о своем прибытии. «Входите», — раздался веселый голос Игоря Самолыча. Я тяжело вздохнула и толкнула дверь в кабинет. Мой босс сидел за своим столом, по обыкновению уткнувшись в экран компьютера. При моем появлении он выглянул из-за монитора, пару раз моргнул, вдруг увеличившимися вдвое глазами, и снова скрылся за техникой. Всё-таки парикмахер была права. Мой новый лук сражает наповал. «Здравствуйте», — тихо сказала я. «Кому сегодня нести радость?» Он еще раз посмотрел на меня, кажется, не слишком веря своим глазам. Я сжалась, ожидая какой-нибудь подходящий случай у шуточки. Сейчас я просто идеальный объект для насмешек, что уж. Но он сказал лишь «Сегодня понесем радость вместе». Решительно выключил компьютер и встал из-за стола. «В путь!» Куда мы держим путь, он не признавался. Поэтому в его огромном автомобиле я сидела как на иголках и нервно посматривала в окно. У меня, конечно, была возможность убедиться, что мой снегурков-владелец человек не злой и даже заботливый, но почему-то в тот момент, когда мы выехали из города, сердце тревожно забилось. А что, если он решил, что своим видом я позорю снегурочье племя и теперь собирается избавиться от меня? Вслух я, конечно, ничего не сказала. Промолчала и когда мы свернули с трассы на узкую проселочную дорогу. Только на всякий случай запоминала название деревушек на указателях, чтобы иметь хоть какое-то представление о направлении, в котором мы удалялись от города». Игорь Самойлович тоже молчал и старался не смотреть в мою сторону. Мне даже показалось, что он на меня немного обижен. Наша игра в молчанку прекратилась только в тот момент, когда автомобиль въехал в широкие ворота какого-то явно казенного учреждения. «Приехали», — доложил босс, паркуясь около невзрачного серого здания. Я вышла и осмотрелась. Здесь стояла звенящая зимняя тишина. Растущие на территории сосны были покрыты сверкающе чистыми сугробами, «В общем, настоящая зимняя сказка». Я перевела взгляд на серое здание и прочитала надпись на табличке «Детский дом». В этот же момент двери открылись, и благолепную тишину нарушили веселые крики. «Ура!» Нас тут же окружила толпа детей самых разных возрастов. Они говорили хором, всеми доступными средствами, выражали свою радость, носились вокруг нас, падали, смеялись. «Посмотрите, кого я вам привез! расслышала я в этой какофонии голос Игоря Самолча: «Снегурочку! Честное слово! Самое настоящее!» Я сначала сам сомневался, но потом понял, что она не обманывает. «Здравствуйте, ребята!» — произнесла я и широко улыбнулась. То ли от слов босса, то ли от того, что дети смотрели на меня с таким восторгом и верой в чудо, мне вдруг и самой захотелось стать самой настоящей зимней волшебницей и сделать все возможное, чтобы на их мордашках расцветали счастливые улыбки. «Игорь Самуалович, здравствуйте!» На крыльце появилась женщина средних лет с очень добрыми глазами. «А у нас сегодня весь день суета, ребята только о вас и спрашивают». «Мы торопились как могли», — улыбнулся мой босс. «Давайте-ка, организуйте мне помощников, надо разгрузить все это». Он открыл багажник, доверху набитый мешками с подарками. «Сейчас, сейчас», — засуетилась женщина. «Только Снегурочку с ребятами провожу». «Да мы сами», — заголосили ребята. Несколько цепких ручек вцепились в мою новенькую шубку и меня потащили внутрь здания. Миновав несколько коридоров, мы оказались в актовом зале, посреди которого красовалась елка, наряженная самодельными игрушками. «Что ж, ребята, давайте знакомиться», — предложила я. «Я Снегурочка. А вас как зовут?» «Саша», «Катя», «Настя», «Серёжа». Ребята выкрикивали свои имена, стараясь перекричать остальных, — Как ни странно, я умудрилась запомнить всех и озорного сережку, и скромную молчаливую Настеньку, и умненького Сашу, носящего смешные круглые очки, как у Гарри Поттера. Этот день пролетел как один миг. Мы с ребятами водили хороводы, устраивали разные соревнования, пели песенки. Слова их всплывали в моей голове, словно сами по себе. Не зря все таки суровый снегурков-владелец заставил меня всех их выучить. А теперь я словно снова оказалась в своем детстве, в том, где я сама ждала подарков и чудес, радовалась найденным под ёлкой конфетам в коробке в виде домика, радовалась ароматным мандарином и загадывала фантастические желания. Только когда за окном совсем стемнело, все дети получили подарки и успели похвастаться ими мне. Мы стали собираться в дорогу. Я выглянула за окно и оторопела. Как же красиво было на улице. Пока мы веселились, погода успела измениться, Тяжелыми пушистыми хлопьями на землю падал настоящий новогодний снег. Сугробы росли с космической скоростью. Еле с трудом удерживали на своих ветвях опустившиеся на них богатства. Картина эта по-настоящему завораживала. Прежде чем сесть в машину, мы еще долго махали ребятам, словно прилипшим к окнам. На душе было и грустно, и хорошо». Впервые я не испытывала раздражения по поводу своего костюма и с гордостью несла на голове кокошник, который сегодня вызвал столько неподдельных восторгов. «Пора», — наконец провозгласил Игорь Самулович. Я запрыгнула в теплую машину и только в этот момент поняла, как устала за этот день. Ровный шум мотора успокаивал, я погрузилась в свои мысли и только вздрогнула, когда машина вдруг как-то резко дернулась и замерла. «Приехали», — мрачно констатировал босс. «Кажется, мы застряли». Я выглянула в окно и тяжело вздохнула. Даже на первый взгляд ситуация выглядела так себе. Огромный джип Игоря Молча буквально тонул в сугробе, а вокруг виднелись лишь огромные ели и ни одного огонька, который мог бы свидетельствовать о присутствии цивилизации. И как только он умудрился сюда заехать, разве что специально. «Ага, вот оно что!» Страшная догадка мелькнула у меня в голове, но я и стала делиться ею. Тем более мой Снегурка-владелец и сам выглядел обескураженным. Он достал из кармана телефон и принялся звонить. Я с замиранием сердца следила за его диалогом, и мне совершенно не нравилось, что голос босса с каждой фразой звучит все тише и как-то обреченно. Наконец он повесил трубку и сообщил. «Трактор пришлют завтра утром, и нас отсюда вытащит». Смысл слов был настолько ужасен, что даже не сразу дошел до меня. «Это что же, получается, нам придется сидеть здесь всю ночь?» вдвоем? А если машину вообще занесет снегом по самую макушку нас не найдут. Ну уж нет, я была слишком молода и, несмотря на уродливую стрижку, красиво, чтобы погибнуть вот так. Неожиданно мне в голову пришла одна мысль, и я тут же поделилась ею со спутником. Значит в этом состоял ваш план, злобно прошипела я. «Ну надо же, какое коварство! Придумали эту поездку, детей подключили, и всё только ради того, чтобы затащить меня в безвыходную ситуацию и воспользоваться беззащитностью бедной девушки!» Руки сами по себе сжались в кулаки, словно мое тело хотело продемонстрировать этому жуткому человеку, что без боя я ему не отдамся. «Больно надо!» — раздраженно бросил Игорь Самойлович, вместо того, чтобы немедленно начать ко мне приставать. «Вы вообще себя в зеркало видели? От Снегурочки остались рожки до ножки!» Он развернул ко мне зеркало заднего вида так, чтобы я могла себя рассмотреть. Быстро взглянув на свое отражение, я прикусила язык. Действительно, отражение было не слишком симпатичным, учитывая, что кокошник я сняла, чтобы он не мешал. Вся моя ультрамодная стрижка оказалась на виду. «Вы как хотите, а я пошла отсюда», — смело сказала я и открыла дверцу. И тут же закрыла ее, обнаружив, что пойти никуда не смогу, а смогу лишь утонуть в сугробе. «Недалеко вы ушли», — хмыкнул Игорь Самойлович. «А вы бы только порадовались, если бы я замерзла под елкой, огрызнулась я. «Ну уж нет, такого удовольствия я вам не доставлю. И вообще, включите лучше печку на полную мощность». «Не включу», отозвался босс. «Иначе нам не хватит бензина и придется остаться здесь навсегда». Еще немного побурчав, я устроилась с относительным комфортом, от нечего делать начала наблюдать за дворниками, которые тихо поскрипывая расчищали лобовое стекло. Никогда раньше не обращала внимания, что они так похожи на инструмент гипнотизера. Точно так же равномерно бегают вправо-влево, вправо... -влево, вправо. Э, в общем, я и сама не заметила, как погрузилась в сон. И было мне тепло, и как-то даже комфортно и уютно. Может быть, даже лучше, чем на своей кровати. Я и проснулась от невероятно приятных ощущений, наполнивших мое тело. Открыла глаза и обомлела. Во сне я преспокойно преодолела водораздел между двумя передними сиденьями, Мне показалось, или они действительно стали ближе, чем вчера. И теперь полусидела, полулежала, прислонившись к своему узурпатору. А он вовсе не был против. Он обнимал меня за плечи, прижимая к себе так, словно я долгожданный новогодний подарок. Да что уж там, я и сама не отставала. И как только мои руки оказались способны вот так крепко обхватить его наверное сейчас следовало выбраться из его объятий и устроиться на своем сидении так чтобы никто не догадался что за безобразие творилось тут ночью но я почему-то медлила слишком уж уютное тепло мне было в этих объятиях успею еще выбраться я закрыла глаза и втянула воздух через нос вдыхая мужской аромат